«Эпилог. Адепт Кавелис. Голос магисы Юрелианы был строг и до сих пор вызывал у меня какую-то отрепь. Всегда собранная и очень сдержанная старая ведьма не давала расслабиться. Она сдержала свое обещание и все же вынудила меня пересдавать экзамен по основам составления зелий. Хотя я и так не питала иллюзий на этот счет, поэтому готовилась еще более тщательно, чем в первый раз. «Ваши познания по теме редких ингредиентов меня поразили». «Не помню, чтобы я давала вам материал для изучения в теме эльфийских трав. Однако вам удалось меня удивить». Я облегченно выдохнула. «Самое трудное позади. Спасибо, Клаудив, за науку. Время, проведенное в эльфийском дворце в компании принцессы Лии и ее наставницы нимфы, было весьма полезно для меня». «Я полагаю, вы больше не будете совершать необдуманных поступков». Магиса Юриллиана не была бы собой, если бы не припомнила мне причину, по которой мне пришлось еще раз сдавать этот экзамен. «Да, декан», — мгновенно пообещала я, — «больше не буду». «Исполняющая обязанности декана», — поправила меня ведьма. «Я сложила свои полномочия и возвращаться к ним не собираюсь. Старая уже для такого. Как только из магического управления пришлют нового специалиста, я с радостью уступлю ему свой кабинет». Магиса поставила в ведомость оценку «отлично» и наконец-то отпустила меня. Окрыленный успехом, я попрощалась и покинула аудиторию. В коридоре меня ждал Кайл любимо распахнул свои объятия, едва я только появилась на пороге. Я радостно прильнула к его груди, прячась от всего мира в самых надёжных, самых сильных руках на свете. «Сдала?» — спросил ведьмак. «Сдала!» — счастливо улыбнулась ему в ответ. «Кто бы сомневался!» Он шутливо дотронулся пальцем до кончика моего носа. «Какие планы у лучшей адептки Академии по итогам этого семестра?» Я прикусила губу, делая вид, что задумалась. «Ну, даже не знаю...» Вот думаю, а не поехать ли мне на каникулы к принцессе Алиамилайни Суриани Дейлини Варбис?» В глазах высшего вспыхнул огонь. Кажется, я немного переборщила. Пришлось срочно исправляться. «Я пошутила», — призналась я, поцеловав его в подбородок. Губы мужчины дрогнули в улыбке. «Маленькая вредная ведьмочка», — шепнул он, наклоняясь к моим губам. «Мы планировали провести эти каникулы вместе. Кайл хотел познакомить меня со своей семьёй, ведь я скоро стану её частью». Я страшно нервничала и всячески хотела избежать этого мероприятия, хоть и понимала, что знакомство с родными моего будущего мужа не избежать. После нашего возвращения в Академию Кайл головой ушел в работу. Не в качестве декана, в роли которого он прибыл в Академию изначально, а в ту, ради которой его сюда и прислали. Он очень много времени проводил в Конклаве. Как оказалось, среди магов в нем были сочувствующие некромантам. И таких спящих групп было много по всей Империи. Именно благодаря работе одного из таких участников конклава мы оказались с Кайлом на границе с Шохи. Мое пребывание в хранилище не прошло незамеченным, что неудивительно, ведь на меня уже шла охота. Любой созданный портал в хранилище отправил бы меня в точку, где ждал ведьмак. Так сложилось, что их планам помешал новый декан нашего ведического факультета. Если бы в то утро Кайл не оказался в хранилище конклава с проверкой, я была бы уже мертва. В Империи снова началась бы кровопролитная война. «Идем, тебе пора собираться в дорогу». Напомнил мне ведьмак. «А может быть, не надо торопиться?» «Трусишка». «Может быть и так». После того, как Дастин снял с меня свою метку невесты, я стала для демона кем-то вроде сестры. Он навещал нас иногда. Помог решить вопрос с расторжением помолвки Кайла и Наилины. Выступил свидетелем в этом деле. Сторона, отвергнутой невестой высшего, была вынуждена отступить. Ведь её бывший жених стал истинной парой для демоницы. Наилина найдёт своё счастье, я в это верю. Мне было нелегко принять новую себя. Теперь я тоже немного демон, новый привратник знака Акашаеми и будущая жена высшего огненного мага. Что именно пугает меня больше всего, я даже не знаю. Быть демоном не так уж и плохо. Ведь вовсе не важно, кем ты являешься. Главное, что ты несёшь в этот мир. От мысли, что Проша скоро меня покинет, становилось грустно. Как ни крути, я привыкла к этому пушистому пройдохе. Я буду по нему скучать. Но, когда завершится моё обучение, он вернётся в мир духов. Одно я знала точно. «Пока со мной рядом мой любимый, моя истинная пара. Пока я вижу любовь в его карамельных глазах, у меня все получится. Я совсем справлюсь. Мы справимся». «Ты готова?» – спросил Кайл, когда мы вышли на улицу. Тихо кружились сверкающие снежинки в воздухе. Во дворе Академии адепты первого курса весело играли в снежки. Я с наслаждением вдохнула морозную свежесть и улыбнулась ведьмаку. готова Олобнял меня, крепко прижал к себе и взмыл в небо, расправляя свои бесподобные огненные крылья.